Глава двадцать Дмитрий Николаевич сидел на железнодорожном косогоре привалясь спиной к облицованной неотесанными плитами опоре моста. С болезненной сосредоточенностью наблюдал за стайкой каких-то серопятнистых птах, хлопотливых, бестолково суетившихся, в поддернутых сочной зеленой дымкой молодой листвы ветвях густого явника. Птицы, наверное, галдели, щебетали, свистели, чирикали, но он этого не слышал. В ушах его гудело, словно десяток колоколов били в набат, хотя нет, это был не набат, а погребальный перебор. Белецкого больше нет. Нет, нет, вторила колоколам простая и безысходная мысль, казавшаяся запредельной для понимания Дмитрия Николаевича. Все его естество противилось ей, не желая ни то что принимать, но даже допускать возможность ее принятия. «Нет, нет, нет», — гудели колокола, он пытался с ними спорить. «Нет, нет, нет, быть не может». «Не может такого быть, что не стало Белецкого, не может, потому что ангелы-хранители не уходят раньше своих подопечных, даже если эти ангелы из плоти и крови!» Чем-то напуганная стайка птиц разом поднялась и взмыла в небо, словно Господь Бог поманил пернато к себе в высокую хрустальную высь. Туда, куда так рано ушли отец, мать, сестра, оставив митинку Руднева, одного оденешенького, на этой скорбной земле». Но осиротевшего мальчишку не оставил Бог, приставив к митинке ангела-хранителя в лице замечательного человека, наделенного множеством талантов, главными из которых были верность и преданность. Этот человек исключительного ума, безупречной честности и благородного мужества встал у Дмитрия Николаевича за плечом, расправив ангельские крылья, размаха которых хватало, чтобы укрыть от любых невзгод, а силы, чтобы поднять когда ему, Рудневу, не хватало своих сил, чтобы подняться. Во всякий момент жизни Дмитрий Николаевич неизменно ощущал защиту и поддержку этих крыльев, и оттого ему было не страшно жить и не страшно умирать. А теперь... Теперь Руднев чувствовал, что земля ушла из-под ног, и он кубарем летит в пропасть, не находя за что ухватиться, чтобы остановить это безудержное падение. Сверху посыпались камешки и комья земли. Руднев обернулся. От железнодорожного полотна, неловко припадая на калеченную ногу, спускался Савушкин. В голове Дмитрия Николаевича забилось, заметалось, словно пойманная в селок птица, отчаянная безумная мысль. «А может, все хорошо?» «Вот сейчас Савушкин скажет, что Белецкий жив и здоров». «Ну пусть не здоров, пусть ранен, пусть даже серьезно ранен! Белецкий сильный, он выкарабкается!» Савелий Галактионович подошел и посмотрел так, что Руднев все понял. «Нашли?» — спросил он, с трудом узнавая свой голос за гулом навязчивых колоколов. Савушкин только кивнул. Дмитрий Николаевич вскочил. «Я должен увидеть!» «Нет!» — Савелий Галактионович преградил рудневую дорогу и пихнул в плечо, принуждая сесть. «Нет! Он бы не позволил! Он бы не хотел, чтобы вы видели его таким!» В душе Дмитрия Николаевича поднялась жгучая, удушливая волна гнева. Он был готов ударить Савушкина, но волна тут же отхлынула, оставив после себя пустоту и бессилие. Савелий Галактионович вынул что-то из кармана и протянул Рудневу. Это был золотой бригет с погнутой крышкой. Руднев принял часы так бережно, будто это было живое существо. Повозившись с замочком, он смог открыть и прочел. «Храни вас, Бог! Мария!» На этот раз Бог не уберег». Дмитрий Николаевич наконец понял это. Он держал в руке разбитые часы, стрелки которых замерли под расколотым стеклом в тот самый миг, когда перестало биться сильное и благородное сердце его друга. «Спасибо, Савелий Галактионович!» Поблагодарил он Савушкина, сам точно не зная за что. За переданные часы? За то, что удержал? Или за то, что разделял немую скорбь по Белецкому? Савушкина опять молча кивнул, а потом как-то странно взглянул из-под лобби. «Что еще?» — спросил Руднев. «Мы нашли только одно тело», — ответил Савелий Глоктионович. «Не понимаю, как это могло произойти, но невидимка исчез». Из-за происшествия движение по мосту оказалось перекрытым до глубокого вечера. Хотя мощности взрыва не хватило, чтобы повредить паровоз, вагон пострадал сильно, а кроме того оказались погнутыми несколько пролетных конструкций, так что им требовался инженерный осмотр на предмет надежности. Человеческих жертв, кроме погибшего Белецкого, к счастью, удалось избежать. Пострадавших тоже было немного. В ближайшем к месту взрыва купе пассажиры получили различные травмы, но все не летальные. Еще несколько человек ушиблись из-за резкого торможения. В числе пострадавших также значился Руднев, у которого прибывший на место катастрофы доктор диагностировал контузию и рекомендовал отправить Дмитрия Николаевича вместе с остальными ранеными в больницу, но Руднев отрез отказался. Наконец, поезд отогнали обратно на вокзал в Тверь, где отцепили поврежденный вагон. В начале 10-го остальной состав был готов продолжить свой путь в Петроград. И тут Дмитрий Николаевич заявил, что возвращается в Москву. Савушкин встретил это решение с молчаливым пониманием и объявил, что в таком случае дальше тоже не поедет, так как лично отвечает за Руднева и одного его не отпустит. Отступничество сыщиков потрясло Платона Мартынова до глубины души. «Как же так? Дмитрий Николаевич, вы должны ехать, просто обязаны!» кипятился канцелярист. «Я должен похоронить Белецкого», — глухо ответил Руднев, давая понять, что разговор окончен. Но молодой чекист продолжал упорствовать. «Ваш друг погиб за дело революции!» — патетично провозгласил он. «Мы подхватим выпавшее из рук павшего товарища знамя!» «Заткнитесь, Мартынов!» — Проскрежетал Дмитрий Николаевич, у которого и без этого глупого кукарекания до тошноты болела голова, а на душе было черным черно. «Революция — это ваше дело, а не мое и не Белецкого. Хватайте знамя, поднимайтесь в кавалерийскую атаку, бросайтесь на амбразуру. Что хотите, делайте». Но без меня. Но ведь есть приказ, товарища Горбылева! попытался разыграть новую карту молодой человек. Горбылев может приказывать вам. Мне и Савелию Галактионовичу, ваш начальник, не указ. Поезд на Петроград дал предупредительный свисток, и проводники начали поторапливать замешкавшихся пассажиров. Но ведь убийца уцелел! с отчаянием воскликнул Платон, вскакивая на подножку. Это значит, что он доберется до Петрограда и там убьет дипломата. И тогда все! Опять война! — Ничто не мешает вам остановить убийцу без меня, — отрезал Руднев. — Вы знаете, где и когда произойдет покушение. У вас в Петрограде боевые отряды. Справитесь. — Дмитрий Николаевич, но невидимка отчего-то именно вас пытался убить. Бестолковый Малый неожиданно продемонстрировал недюжинный аналитический талант. — Значит, он именно вас опасается, потому что знает только вам под силу его остановить. Вы не можете вот так просто оставить дело. — Вы, Платон Иванович... Сказок про волшебных витязей перечитали, устало ответил Руднев. В реальности, даже в революционной, такие незаменимые герои не встречаются. По крайней мере, я точно не из их числа. Так что желаю вам удачи, а с меня хватит. И так уже цену уплатил непомерную. Но, Дмитрий Николаевич... Поезд тронулся. Руднев отвернулся и пошел прочь. Дмитрий Николаевич стоял посреди темной комнаты, где пахло пылью и книгами. Чтобы зрение быстрее привыкло к темноте, он сильно зажмурился и выждал несколько секунд. Снова открыв глаза, он смог различить очертания мебели и массивные складки оконных портьер, за которыми таилась беспроглядная ночь. Единственным источником света в этой почти осязаемой тьме была узкая полоска — теплого уютного света, пробивавшаяся через приоткрытую дверью дальней стены. Натыкаясь на едва различимые кресла, диван и столик, Дмитрий Николаевич прошел через комнату и заглянул в дверную щель. Там оказалась парадная гостиная его, Пречистинского особняка. Посреди зала стояла высокая, под самый потолок, пахнувшая талой хвой и острым морозцем густая новогодняя ель. На полу под ней помещался деревянный ящик, доверху заполненный ватой и папиросной бумагой, среди которых что-то празднично блестело, искрилось и переливалось хрустальными бликами. Подле ящика стояла на коленях его сестра, бережно разворачивала игрушки и передавала матери, а та подвязывала их к пушистым ветвям. Там, где мама не могла дотянуться, ей помогали отец и Белецкий. «Мамочка, смотри, это моя любимая!» Софи с восторгом разглядывала фарфоровую балерину в пачке, шелковой ленты и в короне золотой фольги. «Папочка, повесь ее, пожалуйста, повыше. Да, туда, на самый верх. Ой, а это гусар. Митенька его очень любит. Нужно их с балериной рядом повесить. Белецкий, помоги. Ах, какая прелесть наша елка. Правда?» «Правда», — прошептал Дмитрий Николаевич, любуясь таким родным и пронзительным счастьем, от которого замирало сердце, а на глаза наворачивались слезы. Ему нестерпимо захотелось толкнуть дверь и оказаться около волшебной елки, выбирать игрушки и развешивать их вместе со всеми. Ему даже обидно стало, что он здесь в темноте, а они там и совсем не вспоминают о нем. И тут мать, будто услышав его мысли и почувствовав его тоску, спросила. «А где же Митенька? Отчего никак не идет?» «Я сейчас приведу его», — отозвался Белецкий и направился к двери, за которой стоял Руднев. «Дмитрий Николаевич!» Позвал он. «Дмитрий Николаевич!» Восторженное ликование наполнило душу Руднева. Он распахнул дверь и шагнул навстречу свету. «Дмитрий Николаевич! Дмитрий Николаевич! Очнитесь!» Свет исчез. Исчезла елка и темная комната за спиной. Он лежал на жесткой полке. Стучали колеса. Откуда-то тянуло сквозняком и табачным перегаром. Савушкин с испуганным лицом склонился над ним и тряс за плечи. «Дмитрий Николаевич, Дмитрий Николаевич, вы меня слышите?» «Вы так орете, Савушкин, что вас слышит весь вагон. Какого черта вы меня разбудили?» Руднев с трудом потянул себя в сидячее положение. «Вы не дышали? Я решил, решил, что вы умерли?» Савушкин сдернул с вешалки свой бушлат и из комков сунул Рудневу под спину, пытаясь устроить Дмитрия Николаевича поудобнее. «Тоже мне сыщик». «Живого от мертвого не отличаете!» Дмитрий Николаевич попытался усмехнуться, но оказался способен только скривить губы. «Да не суетитесь вы, Савелий Галактионович, у меня от вас голова кружится». «Она у вас от контузии кружится, вам в больницу надо!» Руднев отмахнулся. «Вы, Савелий Галактионович, лучше чаю раздобудьте, уж раз поспать не дали». «А вы не помрете без меня?» «С тем же успехом, что и при вас, так что идите смело». Савушкин исчез за дверью. В том, что он добудет чая, а то еще и какой-нибудь снеди сомнений не возникало. Для того, кто умудрился обеспечить отдельное купе на двоих, в забитом, до предела, поезде, вопрос провианта представлял собой сущий пустяк. Руднев попытался вдохнуть полной грудью и почувствовал, как сдавило виски, и холодно закололо в груди. И впрямь, не помереть бы раньше времени». На губах появился соленый вкус, а на лацкан пиджака капнула густая капля крови. Черт, теперь вот еще и кровь носом пошла. Увидит Савушкина, чего доброго в самом деле, определит его в больницу. Савелий Галактионович вернулся минут через пять, имея при себе два стакана в латунных подстаканниках, чайник с кипятком, завернутую в лоскуток, щепотку душистой заварки и кулек из мятой газеты, в котором на поверку оказались дольки сушеных яблок. — Дмитрий Николаевич! — ахнул он, обнаружив Руднева сидящим с запрокинутой головой и зажимавшим нос, насквозь пропитавшимся кровью платком. — Вот я же говорю! Контузии у вас! Скверно это! Я такого на фронте повидал предостаточно. Сперва ничего, человек на ногах, а потом... Приедем в Москву, вас сразу в больницу, без разговоров! — Сперва давайте доедем! — оборвал Руднев поток вещеваний. «Сейчас ограничимся тем, что вы найдете для меня другой платок. Или ветошь какую-нибудь». Савушкин развязал тесемку своего офицерского вещмешка. «Таисия Васильевна мне в дорогу две дюжины платков выдала», — объяснил он. «Говорит, в Петрограде сыро и ветрено, не ровен час простудишься». Савелий Галактионович запустил руку в вещмешок по самый локоть и, вынимая пачку платков, выронил на колени Рудневу толстую записную книжку. «На фронте пристрастился дневник вести». Несколько сконфуженно признался он. «Думал, если не вернусь, хоть записки мои останутся. Может, их даже опубликуют». Дмитрий Николаевич, шмыгая носом и меняя платок, промычал в ответ что-то деликатно одобрительное и хотел было возвратить записную книжку будущему мемуаристу, но вдруг рука его замерла над раскрывшимися страницами. «Савелик Галактионович», — спросил он, и взгляд его сделался туманным и рассеянным. «Вы имеете привычку писать химическим карандашом?» «Да. Не чернильницу же было с собой по окопам таскать. А простой карандаш стирается. Вы позволите...» Руднев пролеснул несколько страниц, внимательно присматриваясь. Савушкин сперва терпеливо помалкивал, а потом не выдержал и спросил с мальчишечей запальчивостью. «Что? Что вы там увидели, Дмитрий Николаевич?» Дмитрий Николаевич не отвечал. Он пододвинул блокнот поближе к свету, еще раз перебрал листы и вдруг, потемнев лицом, стиснул кулаки. «Какой я дурак!» — простонал он. «Да что случилось? Что не так с моим дневником?» — окончательно растерялся Савушкин. «Не в дневнике дело. Смотрите на цвет букв, видите? Более старые записи заметно бледнее. А если бы вы держали дневник на свету, контраст оказался бы еще заметнее» потому что пигменты, используемые в химических карандашах, выцветают на солнце». «И что это значит?» «Это значит, что записи на стене в квартире герцога были сделаны в одно и то же время, поскольку все они были одной интенсивности, понимаете?» Савушкин не понимал. «Цифры на обоях — подделка», — принялся объяснять Руднев. «Герцог действительно страдал дискалькулией. Я проверил». Он записывал любые цифры, которые были ему нужны, но делал это не на стене, где мы обнаружили номер ячейки и дату приезда немцев в Петроград. Нас обманули, подсунули фальшивку, кто-то другой написал все это специально для нас. — Что же это значит? Герцог к заговору не причастен? Савушкин все еще никак не мог уловить суть. — Причастен, — возразил Дмитрий Николаевич. Об этом свидетельствуют найденные в его доме бумаги. «Маловероятно, что все они тоже мистификация, но герцогам решили пожертвовать, как жертвуют фигурой, в шахматной партии». «С какой целью?» «С целью отправить нас по ложному следу. Убийство фон Преслера должно произойти в другом месте и в другое время, по крайней мере, точно не в Питере, на котором сосредоточили наше внимание». Савушкину прямо тряхнул головой. «Подождите, Дмитрий Николаевич, но почему тогда убийца ехал с нами в одном поезде?» «Не знаю», — признал Соруднева. Но с учетом того, как ловко он исчез, допускаю, что это тоже было частью спектакля. Дополнительный аргумент в пользу нашей ошибочной версии. Савелий Галактионович нервно заилозил и запустил пятерню в свою и без того взъерошенную шевелюру. Будь купе попросторнее, он бы, пожалуй, вскочил и принялся бы мерить его шагами. «Дмитрий Николаевич, выходит, вы вовремя раскусили их план!» — возбужденно проговорил он. «И теперь у нас есть шанс предотвратить смерть дипломата!» Руднев откинулся на скомканное пальто и закрыл глаза. «Я слишком поздно раскусил их план», — прошептал он, — «и погубил Белецкого».